Глава 38. Ночные приключения. Адриан. Проклятущее дерево подломилось в самый неподходящий момент, и я эпично рухнул вниз, чувствуя себя самым придурковатым ящером во вселенной. Мстительные щепки довольно чувствительно укололи около хвостовую область, но критичнее всего пострадала гордость дракона. Королевская кровь горела от стыда и требовала отмщения. На глазах изумленного короля, потрясенно застывшего министра обороны и вопящих придворных, выпустил пламя на бесючие щепки, сжег их дотла. Пусть не намного, но на душе стало полегче. А моки совести, что я ликвидировал ни в чем не повинное дерево, были быстро затоптаны аргументами, что оно само виновато. Росло, столько времени питалось от земли и в итоге оказалось таким хлипким. Решил, что на его месте посажен новый дуб, еще толще и выше. Пробраться в замок я уже не мог, так что пришлось следовать новому плану. Полетел в свою старую хижину облачаться в одежду и чуток перевести дух, чтобы на рассвете вернуться во дворец, представившись родственникам жениха. Например, племянником из Альгардии. А если не пропустят стража, придется прорываться с боем. Но я ни за что на свете не пропущу собственную свадьбу». Представляю лицо Мишель, когда к брачному алтарю подойдет не старик, а крепкий молодой мужчина, которого она сама назвала красивым. Надеюсь, получится убедить ее, что я – это я. Но вдруг не поверит. Зашвырнет опять куда-нибудь порталом, мюкнуть не успею. Зачем я вообще к ней в спальню сунулся? Псих ненормальный. В голове царил туманный сумбур, а тело с подозрительной задержкой выполняло приказы из мозга. Из-за этого полет был рваным, и я пару раз даже спикировал в озеро. И на чей-то дом. Или сарай. Во рту все пересохло, перед глазами плясали хвостатые звездочки. Шустрые такие. Это все некромант виноват, стопудово. Ух, доберусь я еще до этого заморыша. Если даже меня, золотого дракона, так проняла его магия, то любого обычного человека убило бы прямо на месте. Добрался до хижины неровными зигзагами и обрадовался, что лачуга стояла нетронутой. С изумлением обнаружил в своих лапах окостеневшую от страха овечку. «Где я ее раздобыл?» Так и не понял. Наверное, когда нечаянно рухнул на какой-то сарай по дороге. Животное замерло с выпученными глазами, приготовившись к неминуемой гибели. Отпустил это чудо с миром, подопнув в ближайшие кусты. Надеюсь, оно найдет дорогу домой. С пятой попытки вернул себе мужской облик. Оделся, выпил графин воды. Решил, что надо немного полежать, чтобы прийти в себя. Нужно дать время моему драконьему метаболизму справиться с некроманской заразой. И моментально вырубился, едва дойдя до кровати. Всю ночь мне снилось, как я сдергиваю полотенце с соблазнительного тела Мишель, и оно даже трещало под моими пальцами. А две странные меховые варежки при этом прыгали по моей спине. Причем избавиться от этих пушистых комков никак не удавалось. Они упорно лезли на меня, несмотря на все попытки смахнуть их вниз. А проснувшись утром, обнаружил себя в странной позе. Верхняя половина туловища лежала поперек постели, а нижняя свисала на пол. Крепко же меня по мозгам шарахнуло, если я нормально даже в кровать забраться не мог. Все постельное белье было порвано в клочья, а пучок перьев из останков подушки я победоносно сжимал в кулаке. И как вишенка на торте, на моих лопатках трактели Серый и Адуван. «Мяф!» – недовольно заявил мой белый бандит, намекая, что пора бы его покормить. Серый промолчал, но тихим сопением выражал свою солидарность. «Как вы тут очутились?» – спросил я. Точнее, попытался это сказать, ибо в итоге из горла вырвались лишь глухие хрипы. Я что, еще и голос потерял? Твою ж дивизию! У меня свадьба через несколько часов, а я даже слова произнести не могу. Но все, некрасиан, теперь ты точно допрыгался. Порву на скутки, как только увижу. Злясь на гаденыша, некроманта, сгонял на озеро, раздобыл котам большую рыбину, после чего постарался привести себя в порядок. Чтобы вытащить все перья из волос, ушло полчаса, не меньше. Зачем я вообще подушку ночью разодрал? Хвала небесам, туман в мозгах уже развеялся. И я с тихим стоном схватился за голову, вспоминая, что вчера натворил. Твою ж медь! Зачем я сунулся в кровать Мишель нормальной, Еще и глышом пред ней предстал до свадьбы. И многовековой дуб порушил на глазах короля и министра обороны. Еще и щепки сжег. долбоещер. Но и это еще не все. Кажется, по дороге сюда я раздолбал две лодки на озере, спикировал на них. И нечаянно порушил два чьих-то загородных дома и овцу похитил. Вроде из людей никто не пострадал, но потом надо будет в этом убедиться и компенсировать владельцам ущерб в двойном размере. Даже не представляю, как я объясню все это Мишель.